Глава одиннадцатая. «Нужно что-то придумать». Лиен. «Сегодня вечером тренировка». Голос заглянувшего в двери ректора пронесся громом по аудитории. «Опоздавшие будут наказаны», — добавил он, посылая угрожающую улыбку, от которой несколько парней поежились. Глава нашей академии считался довольно странной личностью, и подход к обучению у него был соответствующий. Некромант, это вам не хухры-мухры. Он частенько вмешивался в ход тренировок, перетягивая все внимание на себя, и каждый раз боевики окунались в пучину ужаса, созданного призванными ректором духами, а иногда и ожившими скелетами, пришедшими с кладбища неподалеку. Нам приходилось сражаться с мертвыми, с теми, кто не знал боли и кому смерть уже не страшна. Поэтому каждая практика под управлением главы Академии была сродни погружению в ад. Костлявые руки призванных с того света рвали нашу одежду в клочья и оцарапывали кожу. Их не брала ни одна стихия, а те, кто разрушался от ударов, за мгновение принимали прежний образ, нападая снова. Как итог, На нашем счету не было ни одной победы. Все адепты боевого факультета по завершении практических занятий походили на полуживых трупов. Грязные, уставшие, местами ранены. Но зато именно такая система тренировок значительно повысила наш уровень в защите и нападении, позволяя уже не первый год получать кубок трех стихий. Это давалось сложно, я бы даже сказал чертовски сложно, но оно того стоило. «Слышал, ты надрал зад недоумку Хеону, хохотнул Лотис, раскачиваясь на задних ножках стула, пока магистр отсутствовал по каким-то своим личным причинам. «Жалею, что не видел этого!» Он уже давно упорно выпрашивал. Я откинулся на спинку, вытягивая ноги. Не знаю, почему в груди не давало покоя волнения. Я поступил правильно, осадил безмозглого идиота, по которому розги плачут, но... Но тем самым создал Элис еще больше проблем». Возникла мысль в голове. С другой стороны, что мне нужно было делать? Пройти мимо и быть такой же кучкой дерьма, как и все те, кто присутствовал во дворе, и не встал на защиту девушки? Лиен, окликнул меня отец. Мм, повернул к нему голову, замечая внимательный взгляд. Может, расскажешь уже, что с тобой случилось? Ты второй день сам не свой. Я переживаю вообще-то. Тем вечером Адела что-то отчебучила, да? Допытывался огневик, реагируя на мое выражение лица. «Значит, я правильно подумал. И что она сделала? Пыталась соблазнить?» «Хуже», — раздраженно выдохнул я, вновь вспоминая тот жар под кожей и ту, кто помогла от него избавиться. Она и моя мать опоили меня. «Чего?» Глаза огневика приняли размер блюдец. Шок так и читался на его лице. «Твоя матушка!» — хлопал ресницами он. «И вы с Аделой, то есть ты ее?» спятил что ли?» — фыркнул я от услышанного. «Я сбежал». «Не представляю, как тебе это удалось!» — пораженно мотал головой друг. «Но очень надеюсь, что твоим состоянием не воспользовалась какая-нибудь адептка». Я лишь хмыкнул, оставляя сказанное Отисом без ответа. Знал бы он». Что произошло на самом деле, вот удивился бы. Лекции прошли более-менее спокойно, не считая разлетевшегося во все концы Академии сплетен о сожжении Брюкхиона, которого, к слову, я до сих пор не видел. Бесил он меня дико. Мало того, что вел себя хуже некуда, так еще и сильно похож на Аделлу. Шел к общежитию, болтая с Отисом о предстоящей тренировке. В ближайшем будущем намечался первый отборочный тур для турнира Кубка Трех Стихий, и я собирался целиком и полностью посвятить себя только ему одному. «Ага, я тебе говорю, сама в шоке!» – донеслись девичьи голоса из-за пышного куста акации. Я направился дальше, не обращая внимания на их пустой трюк. «Вот это номер!» – щебетала другая девушка. «А дел это у нас с рогами!» «Чего?» «Я замер на месте, улавливая заинтересованный взгляд Отиса, остановившегося вместе со мной». Ей первокурсница сказала, что Лиен приходил на территорию природников к той девчонке, за которую сегодня заступился у всех на глазах. «Ой, ну знаем мы, что просто так он этого не сделал бы», фыркнула девушка, лицо которой не было видно из-за густой растительности. «Очевидно же, что они спят друг с другом». «Какого хрена они говорят?» – зашептал Отис, пораженный услышанным не меньшим его. «И как ей только удалось подцепить сына герцога!» – продолжали девушки. «Да и не сказать, что она такая уж красавица. Мы в разы лучше будем!» Я стиснул зубы, улавливая каждое их слово. «Откуда им это стало известно? Кто рассказал? Не думал, что Элис!» Тогда остается только та болтушка. И ведь не постеснялась же принять внимание Лиена. Всем известно, что он обручён». «Ага, бессовестная какая!» – поддакивала Магиана. «Скорее тупая!» – послышался смешок. адела это просто так не оставит!» «Да, она была в бешенстве, когда узнала!» «Уже предчувствую грандиозное шоу!» Из-за кустов донесся зловещий хохот. Наша куколка быстро поставит на место раскатавшую губу оборванку, решившую выбиться в люди за счет положения семьи фон Харт. Говорят, у нее за душой не гроша. Да-да, и живет она в доме тетки, которая ее терпеть не может. Льен, кинулся за мной Отец, когда я не смог больше выносить столь мерзких слов и яда, разливавшегося в округе. «Они говорят правду?» «Да», — рявкнул я. «То есть нет?» Меня всего трясло, и с каждой секундой было все сложнее оставаться ледяной глыбой. «Элис помогла мне!» Желваки ходили ходуном. По венам бежала магия, отзываясь на мою повышенную эмоциональность и готовая атаковать в любой момент. В тот вечер не оставила одного, как и не позволила совершить ошибку. «Я благодарен ей за это!» «Чудеса те и чудеса те», – вздохнула Утис, принимая задумчивое выражение лица. «Ладно», – кинула мне. «Нет времени стоять. До тренировки осталось два часа, и нужно что-то придумать, иначе Аделла твою Элис на ленточке покромсает».